«Третье. А дорогу к вершине холма ты хорошо знаешь, Уля? Не запутаемся мы?» — спросил Алексей, когда лисицын свернул в сторону и быстро исчез в лесу. Ульяна, прищурившись, посмотрела на Краюхина и, обиженно поджав губы, проговорила. «Вы все меня, Алексей Корнеевич, за трехлетнюю принимаете?» «Да что ты, Уля! Откуда ты взяла?» — воскликнул Алексей. «А будто и нет». О делах своих все стять и стять, а я них уже его знаю. Она диковато покосилась на Краюхина, но, заметив на его лице улыбку, смутилась и опустила голову. — Теперь, Уля, твой черед наступил водить меня по тайге. Видишь, вот сегодня пошли, завтра пойдем, ты еще сама не рад будешь, отказываться начнешь. — Серьезно, — сказал Алексей. Ульянов скинула голову и впервые посмотрела на Алексея таким смелым, пристальным взглядом, что он даже растерялся. Не сводя с него строгого взора, она с какой-то особенной задумчивостью и рассудительностью многопережившего человека произнесла. — И прежде, Алексей Корнеевич, успеха вам хотела. А с тех пор, как с доктором на синее озеро сходила, у меня все ваше дело мечтой жизни стало. — Даже мечтой жизни? — переспросил Алексей мечтой жизни, — твердо повторила она. Он понял, что девушка говорит об этом серьезно, и погасил улыбку. — Спасибо, Уля, спасибо. Ты, может быть, не догадываешься, как дорога в моем деле всякая поддержка? Алексей вздохнул, глядя куда-то поверх леса. Ульяна промолчала. Во всей ее тонкой подобранной фигурке, перетянутой поверх простенького платья широким патронташем, чувствовались нетерпение и скрытые силы. «Пойдемте, Алексей Корневич, предложила она, и шагала легко и свободно, радуясь, что бездействию наступил конец. Алексей шел за Ульяной, и глядя на то, как подпрыгивает на ее спине толстый, светло кос, и косый, думал, а что, пожалуй, зря и с ней не считался. Так она знает не хуже, чем старые охотники, удали, энергии. Алексей понимал, что девушка может увлечься им но думать об этом всерьез он не хотел. Ученицы старших классов школы, где он преподавал географию, как это обычно бывает, были все немного влюблены в молодого учителя той чистой и возвышенной любовью, которая непременно сопутствует этому возрасту. Как только придет первая настоящая любовь, и в душе возникнет большое чувство, это светлое увлечение бесследно исчезнет, не оставив по себе, может быть, никаких воспоминаний. Ему и в голову не приходило, что Ульяна... Пережила уже эту пору. Ее чувство к нему было куда более сильным и сложным, чем простое увлечение. Когда они поднялись на предхолме, по ровной площадке, поросшей стройным отборным сосняком, стали огибать тунгусский холм в поисках более удобного подъема, Ульяна, молчавшая, всю дорогу запела. Она вначале пела тихо, почти в полголоса. Алексей улавливал лишь мелодию, не разбирая слов. Но постепенно его голос становилось все громче и, наконец, зазвенел в полную силу. «Как бы мне, рябине к дубу перебраться, я бы тогда не стала гнуться и качаться. Тонкими ветвями я бы к нему прижалась и с его листами день и ночь шепталась». Алексею много раз приходилось слышать пение Ульяны. Он слушал ее и в клубе, и в доме Лисицыных, и в тайге, и даже на районном смотре самодеятельности. Он признавал за ней большие способности, советовал ей развивать их, однако пение Ульяны до сих пор его как-то не волновало. Но в это утро голос девушки прозвучал для него по-иному. Алексей вдруг почувствовал, что простая и бесхитростная песня схватила за сердце, пробудила в нем не то тоску, не то грустные раздумья. Как брошенный в реку камешек вызывает круги на спокойной поверхности воды, так и ее песня вызвала в его душе новый строй мыслей и чувств. В одно мгновение ему припомнилось детство. Замелькали в памяти обрывки каких-то споров с профессором великаном отдельные фразы из писем Софьи, вспомнились ее мягкие, бархатистые глаза. Такие ласковые, внимательные и такие беспомощные, когда нужно рассмотреть, что нибудь дали. Все это принесло стремительно, как в вихре, но ощущение какой-то щемящей приятной боли сердце не проходило. — Уля, спой еще раз эту песню! — речо просил Алексей и повернул к толстой сосне, вывороченной в булю с корнями. Он сел на дерево и вытащил из кармана портигар. Уля не стала отказываться. Она как будто знала, что он попросит ей повторить песню. Ульяна стояла от него в пяти шагах, приподняв голову, она пропела песню еще раз. Живой и осязаемый почудилась Алексею горькая тоска, мрачное одиночество и тихая, но неиссякаемая страсть рябинки. И не то было удивительно, что голос Ульяны был звонким и свободным, а то, сколько чувство несло в себе, каждое слово, сколько жизненного опыта угадывалось за каждой интонацией. Ульяна взглянула на Алексея еще раз, ища в его глазах одобрения, но он сидел, опустив голову. Девушка подошла к Лесине и села рядом. Алексей подумал, таково уж свойство талантливого человека — вмещать в своей душе чувства, лежащие за пределом личного опыта и возраста, откуда ей знать тоску одиночества. — Ты лучше стала петь, Уля, — сказал Алексей, помолчав, добавил. — И мой тебе совет. Не откладывай учебу. Поезжай в город. — Да что вы, Алексей Корнич, разве срок мне ехать сейчас в город? — почти с обидой отзывалась Ульяна. — А когда же будет срок? — Когда? — Как вы найдете здесь руду и уголь, тогда и будет срок. — А если я не найду тут ни руды, ни угля, вполне серьезно? — спросил Алексей. Она приняла его слова за шутку и горячо сказала, «Будет вам, Алексей Корнич, смеяться надо мной? Этого быть не может. Даже дедушка Марий Гордеевич и тот говорит на Алексей никогда не сомневался в правоте своих взглядов на геологию у лу но сталкиваясь всякий раз с той верой в него, которая была у людей, знавши, что он занимается изучением таежного края, он чувствовал какой-то особенный подъем такие минуты ему казалось, что он не отступит, если даже потребуется отдать Улу Юлью всю свою жизнь. Испытывая чувство близкой гордости, Алексей повернулся к Ульяне и заговорил. Вдумчиво, серьезно, так никогда еще не говорил с ней. «Если бы мне Уля удалось найти хоть одно доказательство выхода на поверхность коренных пород, все бы сразу переменилось». Я бы подорвал неверие многих ученых-хозяйственников в перспективности нашего края. Пошли бы сюда комплексные экспедиции, поисковые партии, проехали бы ученые. Он помолчал, мечтательно вскинул глаза, но сразу опустил их и глухо закончил. Труден первый шаг, первый поворот, первые усилия, ули, чтобы поколебать старое, годами утвердившееся. Я читала Алексея Корнеевича одну книгу про Мичурина, «Сволнованная доверием Краюхина», — сказала Ульяна, — «и его до революции не хотели признавать, считали чудаком?» «Куда мне до Мичурина?» «Тот гений. Я о другом, — говорю Алексей Корнеевич, — поспешила уточнить она, — «я о том, что большой или малый подвиг у зачинателя, а путь у него один через препятствия?» Алексей поднял голову, посмотрел на Ульяну долгим удивленным взглядом. Ульяна высказала мысли, пришедшие ей в голову не теперь, и он опять подумал о том, о чем думал уже сегодня. Как же он ошибался в своих представлениях? Но он все считал ее неразумной, белобрысой девчонкой, способной лишь петь песни, да бездумно поражая всех своей смелостью и ловкостью бегать по таежным трущобам. Она аж выходит серьезный, вдумчивый человек. Правильно, Уля, путь у первооткрывателя один. — Борьба, — сказал Алексей. Потом, когда новая победит, даже странным, кажется, как-то могли люди цепляться за старой, хотя он сдерживал их собственное движение, Да уж такова сила старого. И Алексей заметил, что его слова преобразили Ульяну. Глаза ее заблестели, и она подняла голову с длинными косами, став сразу внимательной до строгости. — Уж это точно, Алексей Корнич. — Когда вы откроете, Улья, Юлье, ваши противники будут недумевать, как могли не верить вам. — Но до того дня, Уля, когда все это произойдет, возможно, так же далеко, как от нас с тобой до вершины Тунгусского холма, — с усмешкой сказал Алексей, взглянув в ту сторону, где темнее хвойным лесом возвышалась, как живая башня, замка, шапкообразная маковка кедровой гряды. — А может быть и ближе? — Алексей Корнеевич, также с усмешкой в тон Алексею, — ответил Ульяр. И они весело посмеялись над тем, что здесь измерять неизмеримы. Алексей докурил, бросил окурок на землю и стоптал его каблуком в песок. Ульяна поняла, что можно двигаться дальше. Она встала, поправила ремни ружья и сумки, увидев, что Алексей поднялся, пошла. Они шли молча. Ульяна вела Алексея на холм, избегая крутых подъемов. На пути часто подались обнажения, то в виде глубоких ям, взрытых выворочными корнями деревьев, лежавших тут же, то в виде обвалов, промытых дождевыми потоками в ненастье. Алексей в таких местах задерживался, осматривал обнаженные породы, брал в руки камни, наглядел на них через лупу и сильным рывком отбрасывал их в сторону. Ульяна внимательно наблюдала за ним, терпеливо ждала, когда он скажет «Дальше, Уля!» От зноя, от испарина, поднимавшись из земли, стало уже трудно дышать, но и путь их подходил к концу. До вершины Тунгурского холма оставались считанные шаги. Ульяна с находкой, без устали, слаем метавшейся по лесу, первыми достигли вершины. «Победа!» — весело закричала Ульяна Алексею, который еще был на подходе. Тяжело дыша, Алексей остановился рядом с Ульяной Я осмотрелся. Трудно было поверить, что вершина Тунгусского холма, казавшаяся снизу островерхой, на самом деле представляла собой обширную площадку, окаймленную лесом и заросшую густым кустарником. По-видимому, когда-то крупный лес здесь был выжжен, правда, на середине этой площадки стояла огромная лиственница. Алексею никогда еще не приходилось видеть такого толстого и высокого дерева. На самой площадке свободно мог бы уместиться десятиэтажный дворец. «Наши охотники говорят, что с этой лестницы край света видно», — засмеялся Ульяна, показывая рукой на дерево. «А ты была на ней, Юля?» — спросил Алексей, закинув голову и осматривая острую, как шпиль, макушку лестницы. «Что вы, Алексей Корнич? Я поднимался только до половины, а лезть дальше струсила. Качает сильно. А день был тихий». Кто-нибудь поднимался до вершины? Только мой тядь, тысяч да не раз. Рассказывал он, что с макушки даже синее озеро видно. Представляю, какое зрелищ. Полезете, Алексей Корнеевич. Э, Уля. Псоты и голова кружится. И у меня тоже. Как взгляну вниз, сердце замирает. А где же камни? Нетерпеливо спросил он. Сейчас, Алексей Корнеевич, будем искать. С трудом, пробираясь сквозь кустарник, Ульяна полезла в чащу. О камнях на вершине Тунгусского холма Алексею рассказал лисицам. Это случилось после того, как Марий Гордеевич посоветовал Алексею побывать там. О камнях знал и Марий Гордеевич. По его словам, выходило, что в годы, когда он жил в Улуюльской тайге, к этим камням, похожим на два больших сундука, часто приходили сверховье таежной тунгусы. Камни у них считались священными, и они приносили сюда разноцветные лоскутки, которые оставляли на ветках деревьев. Показания Лисицына несколько противоречили тому, что рассказывал старик. Лисицын с дочерью ежегодно в Чернотропе ставили на Тунгусском холме капканы на колонков, и камни видели каждый раз, но... Это были простые камни величиной с голову, с кулак, и на сундуки они никак не походили. Короче говоря, все надо было смотреть самому. Чаще. Была такой густой, что Ульяна бесследно исчезла в ней. Алексей подождал немного, не зная, куда ему идти, и крикнул. — Уля, ты где? Ульяна ответила с противоположной стороны площадки. — Не могу найти, Алексей Хорнич. Помните, что лежали возле этой березки? Вы ждите, я подам голос. Алексей стоял молча, смотрел на простиравшуюся вдаль кедровую гряду. Думал, загадочная складка. Происхождение ее с рекой не связано. Пойменная долина лежит намного дальше. Надо попробовать пройти с компасом. Он вытащил из кармана компас, встряхнул его, положил на ладонь. Стрелка задрожала, запрыгала, ее сильно повело, но в тот же миг она отскочила и замерла. Алексей решил встряхнуть компас еще раз, положить его на пенек и сверить его показания с карты, но послышался голос Ульяны. «Алексей — Алексей Корнич, нашла! Пряча на ходу компас, Алексей бегом бросился на ее зов. Но ветки и кустов, стлавшиеся по самой земле, цеплялись за ноги, ему пришлось идти шагом. — Иду, Уля, иду! — крикнул он. Когда Алексей подошел к Ульяне, Он увидел, что она, присев на корточки, внимательно осматривает груду камней, свальных под березкой. С первого взгляда Алексей определил, что камни лежат тут давно, и березка на многие-многие годы моложе камней. Верхние камни подернулись мухом, дождевые капли продолбили в них круглые дырочки, прочертили извилистые канавки. Алексей поспешно приблизился к Ульяне, опустился напротив нее. Взглянув на него, Ульяна поняла, что он возбужден. Алексей раскраснелся, хватал то один камень, то другой, третий, торопливо откладывал. Потом он выбрал камень темно-пепельного цвета и накапал на него из пузырька какую-то жидкость. Как ни строг в эту минуту был Алексей, Ульяна засмеялся: Вы как колдун, Алексей Корнич. Колдун. — Тор мне, студентка. — Это знаешь, что в пузырьке -то? 10% раствор раствора кислоты без нее как без рук. Если кислота не вскипит, значит камень этот кварцит. Он мне нужен, а все-таки. А если вскипит? Оживленно спросил Ульяна. Если вскипит? Известняк. И что, что известняк? спросил Ульяна, когда Алексей умолк. Это значит, Уля, древнейшие породы, с которыми связаны месторождения железной руды, угля, нефти не столь глубоко спрятаны. — Был Юли, как утверждают некоторые ученые, и, стало быть, их можно найти. Тут начнется другая жизнь. — Да вы покажите мне, Алексей Корнеевич, какие они, известникит? Я их вам сколько угодно в промоинах у синего озера найду, с запальчивостью сказала Ульяна. — Больно быстро это. — Найду? — горячо повторила Ульяна. — Ну, давай, давай, найди. Подзадорил ее Алексей и кивнул на темно-пепельный камень с капельками кислоты. А видишь, вот камыш не вскипает, и баста. Это кварцит, Уля, нужная находка, но... Он отложил камень и принялся перебирать остальные. Край одного камня поразил его гладкой, почти отполированной поверхностью, как отесанный, подумал он. — Ты давно, Уля, быть в камнях знаешь? — спросил Алексей, повёртывая в руке камень с отполированным краем. — Как начали мы промышлять на Тургуском холме? — С тех пор. Я шпионеркой была. Камни в таком же виде были? Их много тут было. Часть мы с растаскали на грузило к ловушкам. А что, Алексей Коневич? Спросил Ульяна, видишь, что Алексей чем-то задачен. Я вспомнил слова Мария Гордеевича. Помнишь, он говорил, что камни лежали, как сундуки? Походит. Видишь, какой край, и все-таки... Откуда они взялись тут? Алексей умолк и сосредоточенно принялся осматривать камни заново на второй круг. Ульяна поняла, что он не собирается посвящать ее во все свои сомнения, и отошла. Она долго стояла, молчаливая, с опущенными руками, и влюбленным взором смотрела на него, на его крупную голову, с взъерошенными выцветшими волосами, свисавшими сейчас на лоб, на ловкие руки, с длинными пальцами, на полные губы, шептавшие какие-то слова. Он словно почувствовал на себе ее долгий взгляд, поднял голову, и по мимолетной улыбке, которая озарила его лицо, она догадалась, он доволен сегодняшним днем. — Алексей Корнич, обед варить? Вот тут чаще вода есть, — предложила Ульяна. Он утвердительно закивал головой. Уля выбрала чистую полянку, круглую, как пятачок, и развела костер. Дымок затрепетал и, растела дорожкой, пополз прямо на Алексея. Тот зачихал и поднялся. Ты кошеварь тут, а я пройду с по склону. Посмотрю, нет ли каких обнажений, морщица дыма, сказал Алексей. Как будет готов, я крикну. Алексей скрылся в лесу. Находка, лежавшая под кустом в тени, вскочила и бросилась за ним. Ульяна посмотрела вслед, и, зная, как преданно собака служит ей, удивленно подумала, находка за ним, как за мной, начинает бегать. Ульяне было приятно видеть привязанной собаки к Алексею, и она не остановила его, хотя и чувствовала себя в тайге без находки одиноко. Она подбросила дров в костер, взяла котелок и направилась в пихтовую чащу. Тут под защитой плотного слоя веток никогда не пересыхали глубокие ямки, наполненные отстойной снеговой водой.